Глава 6. Если бы не чертова конференция, которую я не могла пропустить, то сегодняшний день провела бы, валяясь в постели, укрывшись одеялом и плача в подушку. Но планы есть планы, и я не могла отменить их, подставляя множество людей и всю компанию в целом лишь по той причине, что на душе мне было паршиво. Поэтому и тряслась сначала в машине, потом три часа в самолете, молясь, чтобы это судно не рухнуло, а после еще полтора часа толкаясь по пробкам. В следующий раз попрошу кого-нибудь другого кататься по конференциям и представлять компанию, потому что сил моих больше нет. Но расслабляться и падать духом не могла. Впереди меня ждали встречи, выступления, фотосессии и еще множество чего. И все это в плотном двухдневном графике. Хорошо, что со мной ехал Андрей. Хотя бы какая-то поддержка. Через 10 минут нам нужно выходить. Как раз сообщил помощник, сверяясь с расписанием. Встреча в конференц-зале будет через час, но нас очень ждет Михайлов. Я поморщилась, вспоминая этого про Ныру, но деваться некуда. Раз встреча была назначена, Значит, я отработаю свою часть как положено. Никто не усомнится в моих деловых качествах, только не сейчас. Поправив рукава блузки, я потянулась за блейзером, который мне осторожно передал Андрей. Несколько костюмов для встреч и фотосессий висели отутюженные и подготовленные местным персоналом. Взглянув на вереницу одежды, я ощутила, как надеваю маску тщательно маскируя истинное настроение. Раньше все было иначе. Я приезжала на встречи и была с собой. Успешная, молодая, образованная женщина, готовая сворачивать горы. Сейчас же я была тенью себя, которая вынуждена притворяться Теи Бергер, лишь бы сохранить лицо и не подвести компанию. С тобой все в порядке? произнес Андрей, обескуражив меня вопросом. Часто заморгав, я отвернулась от зеркала, в которое, как оказалось, смотрела все это время и покачала головой. «Все нормально. Просто ты же знаешь, как я переношу полеты». Андрей кисло улыбнулся. «Да, сегодня что-то дорога нам была не рада». «Как и мы ей», улыбнулась в ответ, похлопав помощника по локтю. «Значит, через десять минут?» «Уже восемь», — сверился он с часами. «Тогда иди. Я выйду через пару минут». «Хорошо. Буду ждать тебя в вестибюле», — проговорил Андрей, подхватывая свой планшет. Он вышел из комнаты, а я осталась одна, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Легкое головокружение могло закончиться плачевно если я не соберусь наконец и не возьму себя в руки два дня мне нужно продержаться два дня вдохнув и выдохнув я торопливо направилась в ванную комнату слегка смочила руки и потерла виски прохладными пальцами умыться бы да нельзя макияж который мне накладывали почти час должен был сохраниться до глубокой ночи все чтобы выглядеть великолепно Андрей даже намекал, что меня собираются номинировать на какую-то там бизнес-премию в следующем году. Но зачем она мне? Зачем мне это внимание, похвала, восторги? Зачем? Если внутри я пуста. Мой мир рухнул, и я лечу вслед за ним, и вот-вот окажусь на дне. — Ты сможешь, — прошептала отражению, выпрямляясь и одергивая одежду. На меня смотрела безупречно одетая молодая женщина. И я не узнавала ее. Больше не узнавала. Две минуты прошло. Забрав сумочку, направилась к дверям. Меня ждали два сумасшедших дня, которые нужно просто пережить. А после... После я отомщу мужу и, наконец-то, смогу дышать. По крайней мере, я надеялась на это спускаясь по широкой лестнице в вестибюль, где меня уже дожидался Андрей и маячивший рядом с ним проныра Михайлов. Завидев меня, он расцвел в улыбке, едва ли не подбегая ко мне, чтобы расцеловать мои руки. «Тея, ты великолепна!» «Здравствуй, Дим!» «Как же мы давно не виделись!» – ворковал он, держа меня за руку. «Так не будем терять время, идем поговорим». Михайлов еще шире улыбнулся и повел меня в конференц-зал, где мне предстояло заключить первую за сегодня сделку. Если моя личная жизнь рушилась, то это еще не означало, что и бизнес должен страдать. Хоть в чем-то я оказалась лучшей. Что ты здесь делаешь? Если меня и можно было удивить еще чем-то, то брат это только что сделал. Весь день я была настолько загружена работой, что под вечер валилась с ног, но не могла позволить себе и минуты на то, чтобы расслабиться. И когда от Михайлова поступило предложение поужинать и отметить наш будущий проект, который по факту оказался более солидным, чем мне думалось изначально, Я не могла отказать, да и есть тоже нужно. Пусть и компанию мне составит не самый приятный для общения человек. В Диме был лишь один плюс. Он отличный бизнесмен, который из копейки, без лишнего труда, сделает рубль. И наша будущая сделка сулила нам колоссальную прибыль. Но когда мы ужинали в люксовом ресторане, и Дима то и делал, что шутил да заигрывал со мной, видимо, вовсе позабыв, что я уже много лет как была замужем. Рядом с нашим столиком остановился мужчина. Сначала я не придала этому значения, если честно, у меня просто не было сил поднимать голову. Но когда Михайлов поздоровался, назвав имя, я едва не свалилась со стула, резко задирая голову. Эрик стоял напротив столика и сверлил меня пугающим мрачным взглядом. Вот только Михайлов не замечал истинного настроения моего брата, продолжая улыбаться и что-то говорить. «Привет, Дим!» — отозвался Эрик, лишь на миг отвлекаясь, чтобы взглянуть на знакомого, а после вновь посмотрел на меня, да так, словно выжигая в моем лбу дыру паяльником. Мой вопрос он, конечно же, проигнорировал, как и запрет приближаться ко мне и мне бы злиться, злиться и требовать от Эрика объяснить, что он забыл здесь. Но все, что в этот момент я могла, так смотреть на брата, не рискуя отворачиваться, глаза в глаза, так, чтобы он видел. Я не слабая, я борюсь. «Может, к нам присоединишься?» — проговорил Михайлов, поднимая бокал с шампанским. «Мы тут сделку отмечаем». И пригубил игристый напиток, лукаво улыбаясь. Слышал, наверное, про наш общий проект. Лучше бы он молчал. Лучше бы так тонко не намекал на то, что Эрик вообще не участвует в жизни компании, свалив все на мои плечи и не желая стать поддержкой для отца. Я давно смирилась с той участью, которая мне была уготована. Но слышать, как кто-то подзевает его брата, упрекая его в том, что он ничего не делает для семьи, было выше моих сил. Опустив салфетку на стол, я обратилась к Михайлову, перебив Эрика на полусловие. Кажется, он хотел сказать что-то резкое и явно неблагозвучное. Но мне все еще нужна эта сделка, как и всей компании, и я не позволю брату рушить еще и мою работу. Дим пожалуй пора закругляться день сегодня был просто сумасшедший а у меня завтра еще интервью фотосессии сам же понимаешь как это изматывает произнесла елейным голоском и подмигнула надеясь снизить градус напряжения михайлов был не глуп и скорее всего сразу понял что нам придется распрощаться прямо сейчас похвалив мое выступление и еще раз отметив как удачно у нас все сложилось с проектом, я позволила будущему партнеру прикоснуться к своей щеке, оставив на ней чуть влажный поцелуй и, собрав сумочку, направилась прочь из ресторана. Эрик, бросив на Михайлова уничижительный взгляд, выскочил следом за мной. И что это было? Едва не закричав, развернулась и уставилась на брата. Почему ты не в отеле? Парировал он, словно ревнивец, поймавший жену на измене. А я была почти права. Вот только Эрик поймал не жену, а мужа, и он никогда не был ревнив. По крайней мере, мне всегда так казалось. Ведь к любым отношениям он относился легко, в отличие от меня. Я ужинала с партнером, огрызнулась в ответ, направляясь к машине. Там меня ожидал личный водитель, которого наняла компания на эти два дня. Но стоило сделать шаг, как Эрик схватил меня за руку и дернул на себя. Тут же из машины выскочил водитель, но я покачала головой, давая ему понять, что все в порядке. Эрик отпустил меня, но не отошел. Я чувствовала его горячее дыхание на своей шее. «Зачем ты здесь?» Брат молчал. Если хочешь еще рассказать какую-нибудь гадость о моем браке, то валяй. Развела руками, ощущая себя глупо. Что я хотела услышать от брата? Что он скажет? Мол, прости, сестренка, я был дураком? Я так виноват перед тобой? Нет, Эрик не признает своей вины. Да и не виноват он в том, что захотел рассказать мне правду. Наверное, я его все-таки должна поблагодарить. Но сделаю это лишь тогда, когда буду готова поставить окончательную точку в своих отношениях с неверным мужем. И лучше поторопись. Уже поздно. Я чертовски устала и валюсь с ног. Мне не до разговоров. Произнесла я, выдыхая. Подняла голову и взглянула на брата. И на какой-то миг утонула в его темных глазах, ставших двумя воронками. Они затягивали гипнотизировали, пугали. «Что ты задумала?» произнес Эрик, и от его голоса у меня мурашки по спине побежали. «Уезжай», — прохрипела я в ответ, чувствуя, что наш разговор не приведет ни к чему хорошему. «Мы только поссоримся вновь, и, возможно, в этот раз все будет намного серьезнее. Не знаю, зачем ты приехал, но уходи. Поговорим потом». Как-нибудь потом. «Тея!» — покачал он головой, но я более не желала слушать его и уж тем более видеть. Собралась уйти первой, но громкий голос брата остановил меня. «Стой! Что ты, черт побери, делаешь?» Я развернулась, прищурившись. В этот самый миг из ресторана вышла пожилая пара, и мне пришлось прикусить язык, чтобы не заорать на брата. «Уже поздно», – прошипела сквозь зубы. Больше не позволяя себе задержаться даже на секунду, я быстрым шагом направилась к машине. Главное сейчас – это оказаться внутри арендованного автомобиля, а там безопасность и тишина. Эрик задавал вопросы, которые я не хотела бы слышать. Он либо что-то заподозрил, либо продолжал следить за мной и начал понимать. И если он посмеет вмешаться, то все может пойти прахом. Ведь Эрик никогда не позволит мне сделать неверный шаг. Это он в нашей семье магнит для неприятностей. Я же всегда была хорошей девочкой. Но пора меняться ролями. Моя боль слишком сильна. Моя ненависть еще сильнее.